Глава двадцать первая. «Ведьма моя. «Ну», — поторопила я с ответом мыша, — «так и будешь молчать?» Прижав к груди лапу, он медленно выдохнул, стараясь не смотреть на меня. «Так вот ты какой! Инфаркт!» «Миллилитр!» — прикрикнула я, вскакивая, и гневно всплеснула руками. Отвечай, откуда ты все это знаешь? И в чем еще ты меня обманул? Я не обманывал тебя! возмутился он, выходя из образа умирающего. И я твой фамильяр! Просто! Просто! Немного слукавил! Признался он в прямом смысле, повесив уши. Только что они стояли торчком и прямо у меня на глазах опустились. Я бы обязательно умилилась столь трогательному моменту, если бы не злилась. В основном на герцога, если честно. Но мышу не стоило меня обманывать. Тогда бы и не попал он под горячую руку. «Ты и так была расстроена», — продолжал говорить Миллилитр. «Я хотел дозированно снабжать тебя информацией. Ждал подходящего момента». Он настал. И я тебя внимательно слушаю. Протянула я сквозь зубы, не сводя с него пристального взгляда. Говори. Я не соврал, когда рассказывала о появлении фамильяра. Тяжело вздохнув, миллилитр грустно посмотрел на меня. Да, я был фамильяром Камиллы. Ой, сколько всего мы вместе прошли. Первое зелье, первое заклятие. Первая паника, что за нами идут инквизиторы. Не пришли же, сухо произнесла я, почувствовав небольшой укол ревности. И вот ведь странность. Машонок, по сути, был больше обременением, чем помощником. И все же, было от чего-то неприятно слушать про его бывшую. Мать моя женщина, что за мысли мне в голову лезут? От недостатка глюкозы, что ли? Точно. Я же сегодня даже не завтракала. Не пришли, продолжил рассказывать фамильяр, не подозревая о моих размышлениях. Ройд пришел. Ты бы видела, какая у них была любовь? Скрипнув зубами, я мысленно сосчитала до десяти. Одновременно с этим копируя в голове фразу, Из известного советского фильма про то самое светлое чувство и птиц. Ну какая любовь. А потом миллилитр махнул крылом. Сама знаешь, Ками умерла, а я на самом деле очень рад, что ты здесь появилась. С чего бы это? Хмуро уточнила я. А ты подумай. В тон ответил мне летучий мышь, но как-то быстро стушевался под моим взглядом. «Каждая вошедшая в силу ведьма обретает своего фамильяра». Заметив, что пояснение неполное, он нехотя добавил. «Все места заняты. Кому я нужен?» «Никому. У каждой живой ведьмы свой фамильяр. А такие, как я...» он нахохлился так и не закончив фразу всё могло быть хуже решила я его подбодрить например, если бы с ведьмой умирал ее фамильяр мои слова его шокировали, но озвучивать вслух миллилитр ничего не стал, пытаясь донести до меня все свое возмущение взглядом прониклась ли я нет гораздо больше меня заинтересовало другое. «Правильно ли я понимаю мой лживый миллилитр?» «Мелкий Линд!» — по слогам произнес он, поправляя меня. «Мелкий Клинтон!» — дала я ему новое прозвище, возвращаясь к вопросу. «То есть сейчас ты владеешь не только моими знаниями, но и какими-то колдовскими?» «Допустим!» — не стал отрицать он с подозрением, посмотрев на меня. Чему ты клонишь?» «Даже и не знаю», — возмущенно воскликнула я. «Может, хочу понять, чем могу воспользоваться, чтобы хоть немного улучшить свою жизнь?» «Это не очень этично», — заявил мне фамильяр. «И потом, что тебя здесь не устраивает? Сейчас пол отмоешь, кровать починишь и... И не надо на меня так смотреть». «Ой, голова чего-то закружилась! Опять давление скакнуло!» «Не очень этично!» — прорычала я не хуже, чем герцог, когда он ворвался в комнату дочери. «Давай ты хоть пару книг, Камилы, прочитаешь, чтобы честно все было. Учить не заставляю, я помню все. Хотя бы ознакомишься» предложил миллилитр, забыв про скачки своего давления. Да и я, вспомнив про бедную малышку, которая мечтает о снеге, как-то подрастеряла свой запал. «А там есть заклятие на добавление ума герцогам!» — выдохнул я, окончательно успокаиваясь. «Я ведь могу помочь его дочери, а он уперся. Ма, как бесит! Разрешил бы пару тестов. Разве я много прошу?» «Обжёгшись на молоке, дуют на воду», — назидательно произнёс фамильяр. «Ройд просто до смерти боится потерять и её». «А какие тесты ты хочешь провести?» «Подтвердить или опровергнуть синусовую брадикардию? Пожалуй я плечами. «Проверить снижение частоты сердечных сокращений при смене положения тела или при минимальных нагрузках». Покивал миллилитр с таким умным видом, что я не сдержала улыбку. Ну, это не даст тебе стопроцентное подтверждение диагноза, а герцог меня и не подпустит к Амелии, парировала я, уточняя. Или заклинание на ройдовскую покладистость все же есть. Нет, покачал фамильяр головой. Но книги тебе изучить все равно надо. Может, что и будем втихаря использовать. Что сидишь? Вставай. Сейчас? Растерялась я. А что тянуть? Натурально удивился миллилитр. Спускаешься на первый этаж. От лестницы налево. Пятая дверь справа. В конце коридора. Жду тебя между третьим и четвертым стеллажами с книгами. Стой. А как же... Посмотрев на то место, откуда только что исчез миллилитр, и сдав на прощание тихий хлопок, я медленно пошла к двери. Не могу сказать, что я горела желанием вернуться к уборке, но отмывать здесь все придется. От этого никуда не денешься. С другой стороны, еще один перерыв пойдет мне на пользу. Заодно и попробую раздобыть нормальной еды на обратном пути. Следуя инструкциям мыша, библиотеку я нашла быстро. Немного постояла, осматривая пыльную темную залу с множеством стеллажей и не сдержала разочарованного вздоха. Все же, насмотревшись в детстве мультфильмов, я ожидала увидеть нечто похожее на... Ай, кого я обманываю? Пусть я и в замке чудовища, но сказка это все язык назвать не поворачивался. Хотя от болтливого чайника я бы не отказалась. Ты долго там стоять будешь, прошипел мне миллилитр. А, нет, болтливый чайник у меня все же есть, буркнула я себе под нос, идя к нашему месту встречи. Пролету между четвертым и третьим стеллажом. Смотри! Мышонок взлетел, медленно пикируя между выцветшими корешками и указывая в сторону тех книг, которые мне нужно было взять. «Это основы зельеварения. Это травник. Это рунник. Это чернуха, но все равно полистай. Тут защитные обряды. Тут жизнеописание первых ведуний. «А герцог не взбесится, что я таскаю книги его покойной супруги?» Уточнила я поудобнее, перехватывая увесистую стопку книг. Он про них не знает. Отмахнулся миллилитр, продолжая свой инструктаж. Это про фазы Луны, это с наузами. Кстати, хорошая вещь. Так, а вот эту возьми обязательно тут настои и пропорции. Хочешь сказать, что Ройд не знал, кого взял в жены? Крякнув под тяжестью последней книги, что достала. Я сдавленно уточнила. «Ну что, Камила, ведьма?» «Нет, разумеется!» — возмутился миллилитр «Узнал бы, сдал Ками инквизиторам!» «А как же любовь!» Усмехнулась я, чувствуя, как начинают гореть руки от веса книг. «Ну, может, и не сдал бы!» Тут же изменил мнение фамильяр. «Но рисковать мы не стали!» Камила просто завязала с колдовством. «Вот туда неси!» — распорядился он, улетая вперед. «Тут стол и лавка. В комнату нести опасно». Да я бы и не дотащила. Шумно выдохнув, практически кидая книги на столешницу, я размяла горящие мышцы и... Тихо! — шикнул на меня миллилитр, шустро ныряя в один из стеллажей, прячась за книгой. И что его так напугало... Я поняла буквально через секунду. Дверь шумом распахнулась, являя мне герцога, привычно взбешенного и грозно сверкающего в мою сторону глазами. «Ваша светлость!» — с напускным уважением обратилась я к нему. «Позвольте угадать. Читать пришлым тоже нельзя».